«Угадай с трех раз, кого он мне напоминает!» Мрачно подумал я. «Ну, пан Болеслав дает! О, Велинский, Вилинский сантехник! Бурный аплодисмент! Ты будешь смеяться, Феличка? Ласково сказал Рената. «Но и это еще не все!» «Я этого красавца не пустил, а уберу-то ничего, кроме Путина, не пропало. Ладно, хорошо!»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 «Не стал смотреть, кто это был. Выскочил на улицу и принялся родителям названивать. Ты же знаешь, у меня весной окна на спашку, так что я все слышала. И знаешь, теперь я с тревогой думаю о предстоящем мече. Впервые за долгие годы хочу не одна ночевать». «Вот и правильно согласился я. У тебя же куча подружек».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 Две соседние квартиры так что обокрали. Ну, ладно, не обокрали, просто залезли. Тоже ничего хорошего. И к тебе какой-то подозрительный сантехник с утра ломился. Хочешь, я сам прилечу? И скажи, вечером есть самолет, потому что мне до Праги еще ехать и ехать. Нет-нет, даже не думай, — запротестовала она. В твоем присутствии мои девочки, возможно, выпьют по рюмке наливки, но на столах плясать точно откажутся.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 Так лучше всего!» — обрадовался Ренат. «Спасибо, Феличка!» «Сухое спасибо! На хлеб не положишь!» — сурово сказал я. «С тебя пирог!» — как вернулся. или даже два пирога!» «А то я тебя так не кормлю!» — возмутился Ренат. «Вы думаешь, что Митя вышел из магазина, вооруженный бутылками с водой. Увидел, что я закончил разговаривать, просиял, сел за руль. Мы поехали дальше».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 — А я что, мое дело маленькое, начал понемногу копать. И такого, походу, дела накопал, что сам себе не повел. Клиентка уж давно разочаровалась в кумире, забил на свои изыскания, уехала в Африку и вышел там замуж за владельца дайвинг-клуба, а я все остановиться не могу. — И чего ты такого накопал? Почему то у него вцепился? — Ну, видишь ли...